Глава двенадцатая. Утро у меня случается раннее. Чертов автопилот-врача, я еще с Кириллом мучилась. Как только у рядом лежащего тела меняется ритм дыхания, я просыпаюсь. И с этим я ничего не могу поделать. Доброе утро. Приветствую супруга, потягиваясь. Рука, которую я так беспечно перекинула поверх него, затекла. Уж очень он надо мной возвышается, когда на боку лежит. В плечах-то Сажень Сая. — Что? — выдыхает Азамат. — Опять? — На сей раз обошлось без Алтангерела, — смеюсь я. Просто что-то никак уснуть не могла. А потом еще снилось всякое. В общем, решила немножко тебя поэксплуатировать. Ты же не против? — хлопаю ресничками. — Да, я рад, если могу чем-то помочь, — бувнит он. Видно, еще не совсем проснулся. — А почему вы громары не выпили? Действительно, почему? Она бы как раз сняла все симптомы. Забыла про нее нафиг. Честно признаюсь, с обезоруживающей улыбкой. Он покатывается со смеху. Меня почти сносит звуковой волной. Про Громару забыли, зато про меня вспомнили. Вот это комплимент. Да вы и правда рекорды ставите. Я милостиво не напоминаю ему, что Громару я до сих пор пару раз вот в саду видела, а он у меня... Все время под носом хотя скорее уж над носом сколько сейчас зеваю по ощущениям спать и спать еще. он снова как тогда приподнимается на локте мне кажется что он при этом весь оказывается в воздухе заглядывает на дальнюю полку а потом также плавно возвращается в лежачее положение пол шестого мне пора бы встать через полчаса прилетим это я всего-то и дрыхла Фи. Ой, а можно я еще поваляюсь, принимаясь клянчить? Я понимаю, что надо дела делать и всякое такое, но ведь так рано. Конечно, спите. Я вообще не понимаю, чем вас разбудил. Он начинает выбираться из кровати. Бежам у него все-таки напоминает водолазный костюм. Тем, что проснулся, хмыкаю, это неизбежно. Ты не виноват. Азамат качает головой и топает в ванну. В таком случае, тем более, не стоило здесь пытаться выспаться. Слышится ответ сквозь шум воды. Смотрю, дверь он не закрыл. Стоит, умывается. Батюшки, зубную щетку достает. Я даже забываю, о чем мы говорим. А из каких соображений ты чистишь зубы? Выдаю я прежде, чем соображаю, что это не очень вежливо. Он аккуратно сплевывает пасту и отвечает. На Гарнете основное население – Енир. Они чуют, как кошки, малейший неприятный запах, и с тобой не будут разговаривать. Ну, а пообщаешься с ними, быстро к чистоте привыкаешь. Ого, так вот кто у нас двигатель цивилизации? А я и не знала, что на Гарнете есть какое-то население. Ну, а кто там работает-то? Не земляне же? В Енир, своя планета есть, но и здесь их много осело. Климат подходит, говорят. Я перестаю его отвлекать, пока он полощется. Лежу, растянувшись в мягкой постели, незаметно для себя сползаю на нагретое азаматом место. Но вот он выходит и берется за расческу. На ночь-то мою работу распустил. Я перехожу в вертикальное положение, как чертик из коробочки, и тяну руки. «Давай сюда!» Он улыбается застенчиво. «Да мне побыстрее надо. Могу и побыстрее. Иди сюда!» Он покорно садится и позволяет себя расчесать. Хотя и бурчит что-то под нос. И приятно ему, что ли? Чего говоришь? Говорю, вы вроде бы спать собирались. Ничего, нас плюхи еще. Тебе разве не нравится? Да мне-то нравится. А вот вам в чужих космах ковыряться какое удовольствие. Огромное, говорю честно. Ну, вот готово. Давай свою мерзкую резиночку. Светлые силы. Лиза, странное воземляне. Чужие волосы трогать не противно, а резинка мерзкая. Это вы странные, парирую заносчиво. В такие волосы надо жемчуга вплетать, а ты ленишься новую резинку купить. Да и вообще, привыкай к моим причудам, раз уж твой дорогой друг нас свел. Что-то я наглею с утра пораньше. Но Азамат, кажется, не возражает, ухмыляется довольно. И тут же делается таким родным, как будто я с ним уже лет десять прожила в счастливом браке. Даже шрамы как будто растворяются. И кожа такая гладкая. Я не заснула часом? Видимо и правда, на пару секунд отрубилась. Потому что внезапно Азамат уже в другом конце комнаты достает одежду из шкафа. Мне кажется, или он пропустил какую-то обязательную утреннюю процедуру. Ты не бреешься, что ли? С утра я являю собой образец тактичности. Да. Нет, как-то неохотно отвечает он. По шрамам все равно не растет, а с левой стороны все вывел раз и навсегда, чтобы больше об этом не думать. Как-то не ожидал, что когда-нибудь женюсь. А какая связь? Уточняю сонно. В принципе, можно и догадаться. Ну, холостякам борода не полагается. Вот женишься, тогда можно отпускать. А женщины что после свадьбы делают? Вот и мой шанс что-то выведать о брачных правилах. что только я засыпаю не могу. Некоторые перестают волосы стричь, но это только если не знаю, что он там дальше говорил, я задрыхла. Продираю глаза и обнаруживаю, что за иллюминатором горнет, то есть не фотографии муданга, а самый настоящий космопорт. Ура! Стоянка! Заскакиваю с кровати, чтобы посмотреть на часы. которые повернуты почти к самой стенке. Уже без 10-11 надо быстро приводить в себя человеческий вид. К счастью, в коридорах мне никто не встречается. Должно быть, все вышли. Так что я благополучно облачаюсь в приличную юбку, в отличие от неприличных штанов, чищу зубы и обдумываю, где ловить супруга, чтобы получить сопровождение и деньги на закупку. Супруг, впрочем, стучится в дверь сам, когда я уже готова. С ним Тирбиш и еще два человека из команды. Один ровесник Тирбиша, шкафообразный парень, стриженный шапочкой. Зовут его каким-то непроизносимым словом, насколько я успела уловить, что-то типа торчжи. Муданжский язык вообще исключительно неблагозвучен, прямо начиная с собственного названия. Второй товарищ постарше, с отпечатком интеллекта на лице и аккуратным хвостиком. «Ирнчин», — кратко представляется он, «Лиза», — говорю на всякий случай. Азамат не сводит с меня виноватого взгляда и, наконец, набирается воздуха, чтобы его объяснить. «У меня, к сожалению, есть еще дела сейчас, и я не могу пойти с вами». «Уверена, что мы справимся», — старательно изображая на лице ободрительную улыбку. Он кивает, вручает мне кредитку с кодом и уходит. Дарджи ничего не говорит, и мы выдвигаемся. Выходим по трапу, спускающемуся из центра брюшка. Вокруг космопорта местности, правда, не соответствует моим представлениям о гарнете. Сплошные лабазы, гаражи, слева и справа от выхода, с посадочных площадок, стоят неаппетитного вида харчевни, сильным запахом паленого мяса. Это енир терпит. такое чувство как будто планета повернулась к нам спиной наш звездолёт ужасно гламурный как я теперь понимаю он очень гладкий весь такой закругленный как самые навороченные земные корабли и ярко красный я его вообще-то уже видела из иллюминаторов земного корабля когда выход искала но тогда вообще все вокруг было подсвечено красным да и мне было не до разглядывания по форме он напоминает Бронзовку – толстая брюшка, а с другого конца – маленькая голова, где капитанский мостик. Над этой головой торчат две лопасти неясного назначения, как усики. Корабль не сидит на земле, а стоит на четырех мощных лапах. И еще несколькими лапами потоньше придерживает джингорский корабль – очередную черепаху. Правда, намного меньше той, от которой мы удирали. Грубо слепленное, потрепанное дженгушское судно на фоне нашего выглядит просто дохлым. Интересно, чего это Азамата потянуло на такой гламур? Правда, это известная вещь, что примитивные народы любят все яркое, но забавно. Кому сказать, что летая на красном золотом звездолете, засмеют ведь. У самой задней правой ножки стоит довольно эклектичная машина, спереди как скорая помощь. А сзади еще открытый кузов с откидным верхом из какого-то модного тонкого материала. Мы грузимся в кабину, и Ренчин везет нас к цели, складам фармацевтической компании. Оказывается, Азамат уже даже связался с ними и заранее все обговорил. Нам остается только огласить список и забрать товар. В офисе компании со мной общается расторопный клерк, похожий на частично отмытого индуса. Тирбиш сообщает шепотом, что это и есть енир. На всеобщем они, правда, называются тамлингами по своей планете. Тамль. Ну вот, новая статья, мой словарь Муджанского. Правда, про обоняние тамлингов я раньше ничего не знала. «Высарея?» – спрашивает он меня между делом. «Земли!» – отвечаю я и прикусываю язык под суровым взглядом Ирнчина. Ну, ребят, предупреждать надо было, что мне положено шифроваться. Ого! Он даже отвлекается от каталога. И что же вы забыли среди муданшцев? Я кашусь на Чина, но он на сей раз отвечает за меня. Она жена Байч Хараха. А, это значит, можно сказать. Не понимаю я ничего в ваших тонкостях. Да ну! Шепотом восхищается Тамлинг, И окидывает меня совсем другим взглядом, чем сперва, с оттенком подобострастия. Впрочем, быстро смущается и снова утыкается в каталог, бормоча. То-то, я думаю, странно, чтобы муданшцы и орияне лекарства покупали. На складе нам отряжают двух грузчиков. Объем вышел гораздо больше, чем я ожидала, но это для меня нормально, тем более, что Азамат велел брать все, невзирая на цену, и практически все. У этих ребят нашлось. Тирберж и Джарчи контролируют, чтобы там линги не кантовали хрупкие приборы. Айрон Чин молчалевым стражем стоит у меня над душой. Серьезно мужик подходит к вопросу телохранения. Ни на шаг не отступает и глазами вертит, как будто у него не станк. На все формальности уходит довольно много времени, и я сильно устаю. Тем более, что спячки у меня нынче были с препятствиями. Немедленно раскладывать покупки смотровой мне неохота, а охота вовсе даже взглянуть на гарнет и прикупить себе шмоток. К счастью, мои провожатые не возражают против еще одной вылазки. На сей раз Ирнчин везет нас совсем в другую сторону. И вскоре местность разительно меняется. Появляются высокие, блестящие сплошным стеклом офисные здания, За ними не менее сверкающие гостиницы небоскреба, а потом и всякие навороченные магазины и рестораны. Ну вот, это я уже готова считать гарнетом. Грегорис подойдет? угрюмо спрашивает Ирнчин. Я понимаю, конечно, что у него манера такая, но не могу избавиться от ощущения, что ему притит мысль о покупке одежды. Вот и магазин выбрал дорогой и бестолковый. — А трех тюльпанов тут нету? — спрашиваю с надеждой. — Знаете, такие с красной вывеской. Все трое смотрят на меня так, как будто я собралась попить из лужи. — Есть, в принципе, — медленно произносит Ирнчин. — А вы уверены, что вам это подходит? — Нет, ну, трех тюльпана, конечно, довольно дешевая сеть. Но что уж так-то презрительно? Там неплохие шмотки, между прочим. Уж получше, чем в этом понтовом. Грегорис. До сих пор подходил, говорю. Или женам капитанов положено одеваться исключительно дорого и безвкусно. Ирнчин издает короткий смешок, тирбиш тоже расплывается в улыбке, а вот Дарчжи хмурится и внезапно впервые за все время подает голос. А че сразу безвкусно? Так и не сообразишь, что ответить. Ну, каждому свое, говорю. Я вот не люблю платить большие деньги за то, чтобы выглядеть хуже. Тирбиш покатывается со смеху, а Эрн Чин с торжествующей интонацией бросает через плечо. А я тебе говорил! После этого атмосфера в нашем маленьком отряде становится намного дружелюбнее. Даджи принимается меня расспрашивать, что нынче в моде на Земле. Я, конечно, тот еще информатор по вопросам моды, но хотя бы от совсем уж безумных уродств. Могу его предостеречь. Выясняется, что молчал он, потому что неважно владеет всеобщим. Тирбеш этим злорадно пользуется. Неразборчиво нашептывает мне, что у Дарджи на Броге невеста, и ему очень хочется ей что-нибудь подарить по рекомендации с самой земли. Под эти разговоры я затариваюсь вагоном и маленькой тележкой барахла, а заодно помогая Дарджи выбрать кое-чего для его барышни. А после того, как расплачиваюсь, мы плавно перекочевываем в мужской зал, где эти трое таких разных мужчин дружно закапываются в шмотки, меряют все подряд и спрашивают мое мнение. ернчин правда, следит, чтобы я не оставалась в торговом зале одна, пока мужики по примерочным. Но его тоже захватывает одежная лихорадка. Видимо, это такая суровая национальная черта. Прибрахлиться они любят все. Через час мне еле-еле удается их вытащить стоящий неподалеку магазин тканей. И теперь уже я устраиваю допросы насчет того, что пристало носить капитану. Правда, сначала приходится несколько раз повторить, что да, я хочу ему что-нибудь сшить. Да, я умею. Да, он в достаточной мере мне нравится, чтобы тратить усилия. Зато потом... Все идет, как по маслу, и проясняется один скользкий момент. Я ему уже шила одну рубашку, говорю, а он не надевает. Уж не знаю, что там не так. Куда бы он ее надел, удивляется Тирбиш. Кто ж дареную одежду в обычные дни носит? Это для праздников. Перед людьми хвастаться, что тебя любят. Он мечтательно вздыхает. Вот я помню, мне восемь лет соседская девочка жилетку сшила. — Да какую? Эх, жаль, имя у меня не то, чтобы к ней подсаживаться. Я стараюсь не подавать виду, как меня вышибает из колеи это случайное замечание. Ладно, хотя бы про рубашку мне теперь понятно. — А как думаете, если я ему ленту для волос подарю, он будет носить? — спрашиваю. — Ленту! — протягивает Рончин, пока Тирбиш переводит Дарджи, что я сказала. «А как ее сделаешь-то?» Внезапно Торджи начинает махать руками. «Вы это не ленту, гизик, гизик сделайте!» Двое других явно оживляются. «Да, точно, гизик!» Через несколько минут при помощи показывания на пальцах и рисования в мобильнике мне объясняют, что гизик – это такой плетеный шнурок на все случаи жизни. который можно сделать очень красивым. А даджи умеет их плести и готов меня научить. Надеюсь, для обучения слов ему не потребуется. В общем, день прожит не зря, особенно после ударного обеда в каком-то невероятно пафосном ресторане. Кедальню выбирал Тирбиш, который везде, где бывает, планомерно исследует меню и обязательно пробует все незнакомое в целях самообразования. Но самое интересное, ожидает меня по возвращении на корабль. Моя каюта завалена коробками, коробочками и коробушками, так что я еле могу войти. Сначала решаю, что это мое медицинское добро, хотя я четко указывала сложить его в пустующих каютах рядом, чтобы я могла спокойно все рассортировать и распихать. Но открыв ближайшие две коробки, Понимаю, что эти предметы не имеют к медицине никакого отношения. В одной какая-то одежда, в другой банные принадлежности. И это точно не мое. У меня могли бы возникнуть кое-какие догадки о происхождении даже такого количества неизвестных вещей, если бы я не прочла на бирке, что гигантская коробка вдоль стены содержит в себе комод. Кажется, кто-то попал не туда. В легком замешательстве отправляюсь на поиски капитана. Он обнаруживается в кухне за поглощением неизвестного мне овоща, похожего на корень петрушки. «А, Лиза!» – говорит как-то неуверенно. «Ну как, вам все удалось купить, что хотели?» «Да, и даже больше. Слушай, а что это такое у меня в каюте?» «Он снова теряется. Э, в смысле? Там куча каких-то коробок с чьими-то вещами». Он моргает пару раз со странным выражением. «А вы в них заглядывали?» «Ну, я открыла две ближайшие с уголка, поняла, что это не мое, и закрыла». «Господи, неужели трудно объяснить? Вряд ли такому явлению может быть много разных причин. И там еще мебель какая-то, добавляю для убедительности. Но должен же он знать, откуда это. Кроме него ведь никто мою каюту открыть не мог». Азамат нервно сглатывает. В этот момент из кухни выходит Алтангирел. В одной руке держит пиалу с чем-то жидким, а другой набивая что-то в мобильник. — Ну чего, подарил подарки? — спрашивает на всеобщем, не поднимая головы. Видимо, переключиться не успел на нужный язык. Азамат закрывает глаза и прерывисто вздыхает. И тут до меня начинает доходить. «Ой, ёпт, что ж я такая дура!» Так, только не давать сатисфакции Алтангиреллу. Пусть думает, что у нас все прекрасно и полное понимание. Пользуясь тем, что духовник все еще смотрит в телефон, молча хватаю Азамата за руку и тяну в сторону двери, обильно жестикулируя. Он послушно выбирается из-за стола и вслед за мной выскакивает из столов. Алтангирелл, Так нас и не замечают, занятый топтанием по клавишам. Теперь в коридоре меня начинает разбирать хохот, когда я понимаю, как все это должно было выглядеть со стороны. Я так смеюсь, что еле могу стоять, и в то же время понимаю, что за мату моя пантомима должна сильно действовать на нервы, особенно в свете только что произошедшего конфуза. В итоге просто вешаюсь ему на шею и продолжаю хохотать до слез. И коты... И боли в животе. Когда, наконец, обретаю способность стоять сама, Азамат уже готов вызывать психовозку, хоть и не знает, что это такое. Да уж, какой бы реакции он не ожидал на свои дары, я отколола нечто совершенно иное. «Так это что? Все подарки мне?» – говорю между иканиями, вытирая глаза. «Ну да», – отвечает он жалобно. «А почему так много?» – еле выговариваю. Хочется еще спросить, а почему там мебель? Но у меня в данный момент ограниченная способность к члену речи. Вы считаете, что много?» – поднимает брови Азамат. «А ты что, мало?» – Выдавливаю сквозь новый приступ хохота. Приходится упереться руками в коленки, чтобы устоять. «Да там всего около пятидесяти предметов!» – смущенно говорит мой супруг. «Всего?» – завываю и захожусь кашлем. Господи, я пару лет так не ржала. Вот вечно так, когда нельзя. После небольшого приступа кашля ко мне возвращается человеческий облик, но глаза приходится вытирать снова. Несчастный Замат стоит и смотрит на меня совершенно убитым видом. Бедняга, какая же у него жизнь жестокая. Ну, пошли, говорю, буду распаковывать. А я-то зачем, моргает он. Решил, наверное, что жена вознамерилась поставить личный рекорд по заведению его в тупик. — Ну как? А кому я буду спасибо говорить? У нас принято открывать в присутствии дарителя. Он только пожимает плечами и послушно идет за мной.